Глава 8. Анжелика. Заканчивается регистрация на рейс «Москва-Калининград». «Это наш». Вздрагиваю от голоса диктора и нервно перекидываю непослушную копну волос с левого плеча на правое. Затем и вовсе собираю кудри в небрежный пучок, блуждая взглядом по людям у стоек регистрации. Тихого среди них так и нет» а на регистрацию просят пройти уже в третий раз. Я его убью. Это было ожидаемо. Как я вообще могла поверить, что он согласится сделать что-то хорошее для меня и не подведет? В моей влажной ладони греется тонкий корпус телефона. Тянет позвонить Яру и поинтересоваться, где шляется его безалаберное величество. Вернее, сначала наорать, а уж потом уточнять детали. Но одновременно я понимаю, что ни за что этого не сделаю. Не хочу, чтобы яр знал, что я переживаю и жду его. Не пришел и не пришел, мне плевать. Поправляюсь, ехавший ремень спортивной сумки на плече, вещей у меня с собой по минимуму. Летящее шифоновое платье, римские сандалии, купальник, джинсы, ветровка и пижама. Сама я стою в кедах, шортах и футболке потому как на улице середина июня и обещают 26 градусов тепла. Мы будем там всего двое суток. Но, похоже, пора признать, что будем не мы, а только я. Ой, все, пошел он к черту! Разворачиваюсь уже было к стойкам регистрации, но именно в этот момент боковым зрением вычленяю до боли знакомую мужскую фигуру в толпе. Медленно поворачиваюсь обратно, Сердце тут же начинает взволнованно трепыхаться в груди. От облегчения и впрыснувшейся дозы адреналина мои губы так и тянутся в улыбку, и я с трудом гашу этот порыв, перехватив нечитаемый взгляд Яра, направленный строго на меня. Мне ровно, я не рада. Пришел и пришел, тем более что... Щурюсь, разглядывая приближающегося ко мне тихого. И чувствую, как безотчётное желание ему улыбаться трансформируется в манию убивать. Это что? Какой-то прикол? Что у него, блин, с лицом? «Привет», — бросает Ярослав небрежно, подходя вплотную и доставая документы из рюкзака. И меня, ко всему прочему, обдаёт таким перегаром, что я чудом остаюсь на ногах. «Просто привет? Яр, это что?» Взбесившись за секунду, тыкаю пальцем в сторону его стёсанной левой скулы, а затем кровоподтёка на опухшей нижней губе. «Тебя били, не пропуская в аэропорт, но ты все таки прорвался и поили насильно. Почему от тебя так несет? Ты издеваешься?» Там же все мои родственники, а ты... Ты выглядишь, как будто только что у гаражей дрался за бутылку. Кудряха. Во-первых, у меня с собой костюм от Бриони, так что с бомжом вряд ли спутают, хоть с каким я буду лицом. Выдает на это железобетонный аргумент. А во-вторых, у меня жутко болит голова. Прошу, не нуди, пожалуйста. И он страдальчески морщится, а затем кладет руку мне на плечо и подталкивает к стойке регистрации. Сам же идет сзади, как конвой, будто это он меня наконец дождался, а не я его. Так твоя голова и выглядит не очень, Ярослав. Шипя, ставлю его в известность, оборачиваясь и тормозя. Ммм, -м, м спасибо за комплимент». Поджимает яр губы, и на моих плечах оказывается и вторая его рука. Мужские пальцы уверенно врезаются в кожу сквозь футболку и настойчиво ведут в нужном направлении. Господи, какой же он! Кашусь на его сбитые костяшки, от мужских горячих ладоней по моему телу бежит нервный ток, заставляя дышать мельче и чаще. Но вот почему ему обязательно касаться? С кем ты успел подраться и нажраться? Мы же виделись вчера в обед, ты собирался просто сумку собрать. Как у тебя всегда так получается?» Бурчу гораздо меланхоличнее, когда, получив посадочные талоны, спешим на досмотр. «И почему так опоздал? Не мог отказать себе в эффектном появлении в последнюю секунду?» Возмущение под действием близости трансформируется во что-то вязкое, жаркое и смущенное. Щеки начинает пощипывать внутренним теплом, и я теряюсь. Теряюсь, как всегда, с ним. Это невыносимо, это так напрягает. Занимаем очередь. «Считаешь, вышло эффектно, Эндж?» Наконец, отпустив мои плечи и стоя рядом, Яр игнорирует мои вопросы, кроме последнего предложения. Будто все, что вылетает из моего рта, не более чем назойливый писк насекомого. Вместо хоть каких-то объяснений он режет по мне быстрым взглядом, который на миг задерживается не на моем недовольном лице, а на голых коленках. Отчего они странно смягчаются? Сжимаю губы в плотную линию, отворачиваясь. Чувство неловкости от того, что замечаю его мимолетные двусмысленные взгляды, лишь возрастает. С тихим мне всегда неуютно. С ним я вечно что-то не то говорю и не так себя веду. Вот сейчас непонятно, с чего начала конючить, как его мамочка. Обычно я так не делаю, это глупо. В конце концов, кто я такая, чтобы он передо мной отчитывался? Он и не стал. А мне уже стыдно и неловко. Опять. И в его пристальном, тяжелом взгляде, которым он вечно меня сверлит, как дрель бревно, мне чудится надменная насмешка. Будь-то он знает, как меня взбесить, и это его забавляет. Боже, я не представляю, как у нас получится сыграть хотя бы приятельские отношения, не то, что любовь. Хорошо, что время поджимает и мы не тратим его на дальнейший разговор, который явно не клеится. Молча проходим досмотр, торопливо шагаем сквозь зону вылета, игнорируя кафе и магазины, и последними бежим по рукаву. Когда, наконец, оказываемся в самолете, то симпатичная стюардесса нас разделяет. Тихий отправляется в ее сопровождение в бизнес, даже не удостоив меня взглядом на прощание. А я плетусь в хвост самолета занять свое кресло на проходе. Найдя нужное место, обнаруживаю там чужую сумку. Извините, можете убрать? Вежливо спрашиваю у тучной женщины, игнорирующей мое появление. Мне достается раздраженный взгляд, а затем она громко вздохнув, убирает сумку с таким видом, будто я в чем-то виновата перед ней. Сажусь в свое кресло, косясь на ее полную руку на общем подлокотнике. Пожалуй, в этом случае просить о чем-то без вариантов. Нос щекочет резкий, сладковатый запах ее духов с кислой примесью застарелого пота. Похоже, меня ждут незабываемые два с половиной часа. А кто-то расслабляется в бизнесе пристегиваю ремень и смыкаю веки намереваясь продремать весь полет ведь пришлось встать в 6 утра а впереди бесконечный день извините у меня к вам предложение низкий голос яра над самой моей макушкой заставляет испуганно вздрогнуть и резко распахнуть глаза взгляд напарывается на крепкую мужскую шею В легкие набирается знакомый древесный запах туалетной воды Ярослава с нотками можжевельника. Яр, что ты тут Бормочу, но он обращается не ко мне, а к моей соседке. Вы не против пересесть в бизнес? Тетка рядом со мной издает изумленный, булькающий звук. Бизнес? Да, поменяемся местами. Согласны? Э-э-э, Конечно. Долго она не раздумывает, мигом тяжело поднимается со своего кресла и прёт на пролом, сминая мои ноги. Едва успеваю их подтянуть, женщина протискивается с трудом и уходит, сопровождаемая стюардессой. Энж, пропустишь меня или сядешь у окна? Интересуется Яр, перехватывая мой растерянный взгляд. У окна. Глухо отзываюсь. Мои щеки олеют, а язык становится ватным и неповоротливым. Надо бы как-то прокомментировать выходку Тихова. Может быть, пошутить, что его оттуда из-за запаха перегара выгнали? Или же спросить прямо, зачем ему понадобилось сесть рядом со мной и променять бизнес на эконом? Но я не могу. Делаю вид, что ничего особенного не произошло, Молча перелезаю к окну, давая возможность Яру сесть на мое место.